Глава шестнадцатая Поужинав и подождав, когда Кристина заснет, я тихонько выскользнул из своей комнаты и направился в главное фойе. Разумеется, в маскировке, чтобы меня никто не увидел. Пока мы с Кристиной предавались лене и удовольствиям, в академии произошел очередной несчастный случай. Снова погиб охранник интернатских воспитанников. Что называется и смех и грех. На него напала прикормленная студентами собака, которая недавно щенилась. Как я понял, несчастный охранник проходил мимо кустов, где лежала собака с щенятами, споткнулся и рухнул прямо на собачье гнездо. Новоиспечённой мамаше это не понравилось, и она его покусала. Это так удачно, ну, точнее, наоборот, неудачно, что перегрызла ему её рёмную вену с одного укуса. в углу поблизости не было, поэтому охранника нашли слишком поздно. Его тело даже успело остыть. Об этом мне рассказал Егор, и что-то в его словах показалось мне подозрительным. Нет, он не пытался меня обмануть. Егор просто не умеет врать. Однако возникло ощущение, что он постоянно что-то упускает. Я задал несколько наводящих вопросов и понял, что именно. Охранники Он их упоминал вскользь и очень обтекаемо, словно не мог сосредоточиться на их описании. Любопытно. План на текущую ночь. Во-первых, узнать подробнее о загадочных телохранителях. Во-вторых, поискать улики и попытаться отмотать время. А в-третьих, отправиться в данж, поохотиться на мелкоранговых монстров и набрать кристаллы. Возможно, у меня получится повернуть время вспять в достаточной мере. чтобы посмотреть, как точно умер охранник. Конечно, всё придётся проворачивать тайком в условиях строжайшей секретности. Мне попадаться сейчас нельзя. Вероятно, Сидровцы из Данже с клонами уже меня разыскивают. Ну, если быть точным, они разыскивают неизвестного преступника и не имеют ни малейшего представления, в какой стране меня искать. Не в моих интересах дать им эту подсказку. Размышляя над этим, я поднялся к общежитию, куда поселили охранников, спрятался в тёмной нише неподалёку и вызвал тень хрустального ужа. Крохотная змейки, тело которой тоньше нитки. Тень проскользнула в щель между дверью и полом и поползла в жилые комнаты. Миновала пустую гостиную и пробралась в спальню. Там в глубоком кресле у окна сидел психотроник. Ошибки быть не могло. Лиса голова, знакомый символ на лбу, бледная кожа. Головоломка собралась. Психотроники находятся под покровительством Перуна, как и божественный интернат. Логично, что их деятельность пересекалась. Неудивительно, что Егор не смог описать охранников, они стирали всем память, хотя нет, это слишком затратно. Горевцев обо психотрониках поставили ментальный блок, из-за чего их запоминают как абстрактных охранников, не людей, а фикцию. Хм, но тогда получается, что в академии объявился мститель, который убивает психотроников. Теперь я абсолютно уверен, что это целенаправленные убийства, а не несчастные случаи, и что охотятся именно на психотроников. Таких совпадений не бывает. А вот передо мной встал вопрос: хочу ли я помешать неведомому убийце? Откровенно говоря, нет. Но надо выяснить, опасен ли он для других. Что если я позволю ему истреблять психотроников, а он потом перейдёт на обычных людей? Я дозвал тень хрустального ужа и потопал к злополучным кустам. Собаку, что загрызла психотроника, усыпили, а щенят отвезли в приют для бездомных животных. Вокруг царила тишина, академия уже уснула. Я сошёл с аллеи и опустился на корточки за деревом, чтобы меня было сложно заметить, и активировал способность управления временем. Всё мгновенно застыло, и передо мной появился Световид, властелин времени, наказанный Перуном, и по совместительству мой учитель. С возмущённым выражением лица он упёр руки в бока и с обвинением в голосе воскликнул: То есть я для тебя не особо нужный артефакт, который можно закинуть на дальнюю полку и забыть о нём. Был занят. Я поморщился. И мне кажется, мы это с тобой уже обсуждали. Если будешь зарываться, я заброшу эти способности. В конце концов, я развлекаю тебя не для того, чтобы ты читал мне нотации. Мне нужна от тебя помощь в развитии. А если и нет, то какой мне смысл тебя вызывать? Ладно, ладно, проворчал световит и сник. Я же не серьёзно, просто пошутил. Зачем сегодня пожаловал? Обсудим литературу. Какой у тебя любимый писатель? Я проигнорировал его вопросы и указал на кусты. Мне нужно посмотреть, что произошло здесь несколько часов назад. Моих сил не хватит на такое мощное заклинание, и мне требуется помощь. Точное время не знаю, но ты чувствуешь ауру смерти во временном потоке. Есть себе что, некромант? Хамкнул световид. «Нет, тут уж будем ориентироваться по обстоятельствам. Как увидишь то, что тебе нужно, так кричи, и я остановлю процесс». Договорились. Мы со Световитом объединили способности, силы и включили навык, который он называл «кинематограф». В какой-то степени это и правда походило на кино. События сегодняшнего дня понеслись в обратном порядке. Я позабавленно наблюдал за своим образом, который идет по аллее задом наперед. Венки струйки энергии вливалась из моего магического ядра, объединялась с магией Световита и подпитывала активированную способность. Однако через полтора часа струйка превратилась в борный поток, и я уже подумал, что энергия иссякнет раньше, чем я увижу смерть психотроника. Однако Световит сделал несколько пассов руками, выдохнул речитативом заклинание и время ускорил свой ход в раз 3-4. Вот садовник отмывает олив от крови, а потом на его месте возникает окровавленное тело, которое оживает. Кубарем катится по земле и яростно отбивается от собаки. Ничего странного или подозрительного. Психотроник действительно оказался не в том месте и не в то время и совершил роковую ошибку. Споткнулся о бордюр. Я уже поднял руку, чтобы дать отмашку и остановить световита, но вдруг краем глаза заметил мелькнувшее белое платье на параллельной дорожке. Там стояла женщина, и порыв ветра взметнул полы её одежды. Благодаря чему появилась возможность разглядеть их сквозь кусты. Она повернулась к психотронику и с болезненной жадностью смотрела на его мучение. Знакомое лицо. Я спешно шагнул вперед, пробираясь сквозь кусты и ветви деревьев, опасаясь, что кинематограф вот-вот прекратит действие, и я не узнаю личность таинственной незнакомки. Вытянутое лицо, темные круги под глазами, нездорово впало и щеки, и орлиный нос. Без сомнений, это была сестра Виктора Викторовича, которую он спас от психотроников, фактически обменяв на Машу. От нее исходили волны энергии, которая откликалась дрожью внутри меня. Словно знакомая тянулась к знакомому. Невозможно. Анна Викторовна обладает пророческим даром, она не умеет управлять временем. Световид бы моментально это учуял. Но факт оставался фактом. Когда психотроник проходил мимо злосчастных кустов, Анна Викторовна на секунду остановила время. «А эта женщина не так проста». Я поморщился. Меня одолевали двойственные чувства. С одной стороны, Анна Викторовна ни в чём не виновата, но с другой, у меня всё равно были к ней предубеждения и рациональная неприязнь, которые странным образом сплетались с симпатией. Из-за неё Маша провела незабываемую неделю в лабораториях психотроников. Однако Анна Викторовна была причастна к этому лишь посредственно. К тому же, она на собственной шкуре испытала всё то, что пережила Маша. пытки, эксперименты, обесчеловечивание. Разве что в меньшем объеме. Виктор Викторович вовремя подсуетился. Судя по сплетням, которые до меня долетали, она была очень странной, не от мира сего, и восстановилась после плена. Так что я не мог ей не сочувствовать и вполне понимал причины, по которым она убивает психотроников. «Позвольте ей, Илли...» Я встряхнул головой и вздохнул. «Тяжелый выбор». Одна моя часть настаивала, чтобы я не вмешивался, но другая настойчиво шептала, что Анна Викторовна неуравновешенный несчастный человек, который может сойти с ума, от попавшей в его руки силы. Интересно, откуда она её взяла? Высока вероятность, что в этом тоже замешаны боги. Я прервал заклинание и спросил у Святовита: "Ты в курсе, что эта женщина умеет управлять временем?" "Чуш", высокомерно фыркнул он. «Я заперт во всех временных разветвлениях одновременно, и ни в одном она не может похвастаться хоть чем-то выдающимся». Я кивнул и, не обращая внимания на возражения святовита, возобновил ход времени. По итогу я решил дать себе время на размышления и приставил к Анне Викторовне двух теней шпионов, которые будут докладывать мне о каждом ее шаге. А чтобы попридержать ее таланты в узде, я написал небольшую записку. В ней я навёл туманы, накидал парочку угроз и один жырнющий намёк, что знаю все все грязные секреты Анны Викторовны, особенно те, что связаны с жестокостью, кровью и смертью. В общем, если у Анны Викторовны мозги ещё не сварились от меня навести, она прекрасно поймёт, что нужно сделать паузу и переключить внимание на что-то более приятное, чем убийство, хотя бы временно. Тени положили моё и пистолярное творчество ей на прикроватную тумбочку. Будет сюрприз на утро. Довольный, Еул изнул из академии, вызвал такси и поехал на новую базу ронинов. Она располагалась в огромном складском здании на окраине Краснодара. Андрей решил, что там будет безопаснее, чем в гаражном кооперативе. После смерти Авриля он стал королём ронинов, но надо отдать ему должное, не зазнался. Те данжи, которые я присмотрел ещё неделю назад, Андрей приберёг для меня и не давал своим ребятам. Конечно, туда уже заглядывали Сидоровцы, но серьёзной зачистки не было, так что мне точно будет чем поживиться. Андрей встретил меня у складских ворот. Мы пожали друг другу руки, и он свистнул пареньку в кепке, который курил чуть поодаль. Серега шевелись, твой клиент прибыл. Будешь сегодня возить его по данжам? Так точно, кызёрнул тот и вытянулся в стронуку. Вот документы, Андрей сунул мне в руку папку. Только, пожалуйста, не перепутай паспорта и Данжа. А ты у меня вчера один умник попёрся в Данж на Коломенской и предъявил там разрешение на посещение Данжа в Михайловске. Ему говорят, мол, в наш Данж разрешено зайти команде Александра Шкваркова. А он такой: "Да-да, это я!" и протягивает паспорт на имя Евгения Мерзлякова. Красавец, короче. Загремел в кталашку. Теперь придётся вытягивать или оставить на гудике 3. Может, соображал включиться. Уф, он для верности постучал пальцами по папке. В общем, понял, да? Не перепутай. А что с магазином кристаллов? Слух я уже пустил, с нужными людьми договорился, мои проверенные ребята будут заниматься сбытом. Как ты и просил, пока организовалвую спрос на кристаллы от первого до четвёртого уровня. Очередь уже выстроилась не маленькая. По большей части небогатые маги, которые не могут купить кристаллы за полную стоимость через информационное бюро. Но нами заинтересовались и аристократы. Разумеется, прислали вместо себе шестерок. Хе -хе. Да я их уловки считываю на раз-два. Отлично. Я притащу первую партию кристаллов сегодня утром. Андрей довольно улыбнулся. Мы попрощались, и Серега быстро подогнал черную чайку. Мы проехались с ветерком до первого данжа. Он находился на западе в тридцати километрах от Краснодара. Сидоровец, что охранял этот данж, злобно на меня зыркнул, но разрешение приняло, на фальшивый паспорт даже не взглянул. В этот поход я не взял меч, потому что собирался охотиться на низкоранговых монстров. Магии и теней будет более чем достаточно. Немешкая, я шагнул в ярко-алую воронку и перенесся в темную пещеру. Слава из Нанки сегодня обошлась без неожиданностей. Пещера была самой заурядной, как и монстры, которые в ней обитали. Бронзовые летучие мыши и рубиновые сирены, все второго ранга. Они бездумно набросились на меня, и я просто создал перед собой крутящиеся воздушные лопасти, на манер вентилятора. Они рубили монстров в капусту, и мне нужно было только успевать подбирать кристаллы и зелёнку. Через минут 20 я нашёл главную тварь, гигантскую летучую мышь второго ранга, которая и устроила прорыв. Как только я её убил, данж схлопнулся, и меня вышвырнуло на поверхность. Серёга ждал меня на выходе. Сразу же завёл машину, и мы помчались ко второму данжу. Там я столкнулся с гнездом крысоловов, мелких тварей, которые управляли крысами. В данжах те не водились, поэтому крысоловы заманивали себе новых слуг из реального мира. Мерзкие твари. Не ещё в прошлой жизни я терпеть не мог данж с кросоловыми. Несведущие люди зачастую даже радовались, когда неподалёку от их деревни открывался данж с кросоловыми, потому что из окрестностей внезапно пропадали все крысы, абсолютно все. Счастливые деревенские жители иногда даже не вызывали охотников. Ну ведь ничего же страшного не происходит, верно? Ага, конечно. Они не задумывались, что вообще-то крысоловы — не добрые истребители паразитов, а злобные монстры, и что они вернутся обратно вместе со всеми крысами, которых превратят в свою личную смертоносную армию. Но конкретно в этом данже крысоловы были первого ранга, так что я разделался с ними за десять минут и отправился дальше. Вот таким образом у меня и прошла вся ночь. Я мотался от данжа к данжу и убивал монстров. Когда на востоке начало подниматься солнце, я собрал около 400 кристаллов. Настоящее богатство. Если дело с подпольным магазинчиком выгорит, то можно будет не думать о деньгах ещё долгие годы, а возможно, и моим детям тоже. Так, что там у меня по расписанию? Последний девятый данж. Первоначально его не было в списке, он открылся только вчера, и Андрей посчитал, что мне будет интересно и весьма полезно его посетить. всё прошло по отработанному алгоритму. Злобный охранник фальшивые документы, разрешения и проходите, располагайтесь. И чего они всё-таки злые, не брезгуют сотрудничать с роняными, но так стараются показать свою фий лицемера. На свистую мелодию я шагнул в волую воронку и меня телепортировало в грот. Посреди него плескалось светло-голубое прозрачное озеро. И было видно, что в воде плавают милейшие рыбки, игольчатые пирании. Хм, нет у меня желания связываться с ними в честном бою, тем более в воде у них явное преимущество. Почему бы не победить с помощью грубой силы? Без изящества, зато эффективно. Я вытащил из кармана несколько кристаллов и поглотил. Мне понадобится энергия. Сосредоточившись, я вызвал огненную стихию и направил её в ладони. Кожу опалил жар, но не снаружи, а изнутри. В тот же мгновение пламя вырвалось наружу и ударило в поверхность озера. Зашипела вода, к потолку поднялся столб пара, ищеро заполнила аппетитный аромат свежевыухи. 2 минуты, и отозер осталась глубокая впадина, на дне которой валялась сваренная рыба, подгоревшие водоросли, кристаллы и зелёнка. Мой взгляд зацепился за серебряную полоску, которая тянулась через всю пещеру. Однако на дне озера она была особенно заметна. Я расчистил её, потёр пальцами и с неверием нахмурился. Неужели, если не ошибаюсь, то я нашёл настоящий клад. Этот металл называется отдолжник. Практически он бесполезен. Из него не сделать хорошее оружие, не использовать в бою. Но он нашел широкое применение в развлекательных целях. Долженник позволял зауряднику на мгновение почувствовать себя магом. Волшебный металл наделял обычного человека магическими способностями. Правда, всего лишь на секунду. Но и этого достаточно, чтобы заурядники были готовы выложить за него кучу денег. Обманка пустышка, но очень дорогая. Я расплылся в улыбке. Нужно срочно зарегистрировать место рождения одолжника на себя.